Леонид Филатов Апельсины цвета беж Вопросы и задания «У окна стою я, как у холста», — говорит поэт и перекрашивает улицы Москвы, прохожих, животных, витрины, транспорт в те цвета, которые соответствуют его настроению. Как вы думаете, может ли цвет выражать настроение? Попробуйте создать устную зарисовку своей улицы, выразив свое радостное или грустное настроение. Какие цвета преобладают в вашей зарисовке? Почему?